Глава 46. Алекс. «Какие новости по поводу Британи?» — интересуется Лаки. Мы болтаемся перед складом. «Ребята делают ставки, и большинство ставят на тебя. Я чего-то не знаю?» Я пожимаю плечами и смотрю, как блестит Хулио после мойки. Если бы мотоцикл мог говорить, он бы умолял меня спасти его от Лаки. Но я не собираюсь рассказывать о Британии. Не сейчас, по крайней мере. Гектор подходит к нам и отсылает Лаки. «Нам нужно поговорить, Фуэнтес». По голосу я понимаю, что речь пойдёт о деле. А то и небольшой услуги. В ночь на Хэллоуин ты возьмёшь в прокате автомобиль, приедешь к назначенному месту и обменяешь товар на бабки. Ты же справишься с этим? Мой брат прав. Я сын своего папа. Его кровь бежит по моим венам. Соглашаясь на сделку, я закрепляю за собой место в банде, которое принадлежит мне по праву рождения. Другие дети наследуют от своих родителей деньги или семейный бизнес. Я унаследовал банду «Мексиканская кровь». «Я справлюсь с чем угодно», — заявляю я Гектору, чувствуя, как у меня сосёт под ложечкой. Я сознательно соврал Британе. Её лицо просветлело, когда она поверила, что мы сможем пойти вместе в колледж. Я не могу признаться ей не только в том, что остаюсь в банде, но и в том, что собираюсь обменять наркоту на бабки. Гектор хлопает меня по спине. «Вот это мой мальчик! Я знал, что банда для тебя важнее страха. Сомо но...» no. «Примечание! Сомо но... No. Мы же братья!» Конец примечания. «Сигуру!» «Примечание. Сигуру точно уверен. Конец примечания». Я отвечаю так, чтобы он не сомневался, что я предан ему и банде. Я боюсь не самой сделки, а того, что она означает конец мечты. Совершив это, я переступлю черту, как мой папа. «Эй, Алекс!» Пако стоит в нескольких футах. Я даже не заметил, как Гектор ушел. «Что случилось?» «Мне нужна твоя помощь, компа!» — говорит Пако. Примечание. Компа. Брат. Конец примечания. «И тебе?» Он одаривает меня своим «япаку» и «я в ярости взглядом». «Просто прокатись со мной!» Через три минуты я сижу на пассажирском сиденье по заимствованной красной комару. Я вздыхаю. «Ты собираешься сказать мне, чем я должен тебе помочь? Или будешь меня мариновать?» «На самом деле, потомлю тебя еще!» Я замечаю знак «Добро пожаловать на обочине дороги». «Винетка?» Примечание. Винетка — богатая деревня, расположенная в 26 километрах к северу от центра Чикаго. Конец примечания. Что же Пако собирается делать в этом богатом пригороде? «Новерься мне!» «Что? Лучшие друзья должны доверять друг другу!» Я откидываюсь на спинку и понимаю, что похож на героя какого-нибудь третьесортного вестерна. Я соглашаюсь на сделку с наркотиками, а теперь еду неизвестно зачем в престижный район. «Мы на месте!» — замечает Пако. «Я смотрю на вывеску». «Ты, должно быть, шутишь». «Не-а. Если ты собрался их грабить, я останусь в машине». Пако закатывает глаза. «Мы здесь не для того, чтобы обобрать кучку игроков в гольф». «Тогда зачем ты притащил меня сюда?» «Тренирую удары в гольф». «Давай поднимай свою задницу и помоги мне». «На улице десять градусов, и сейчас середина октября, Пако». «Это лишь вопрос приоритетов и восприятия». Я сижу в машине и думаю, как вернуться домой. Прогулка обещает быть долгой. Я не знаю, где здесь ближайшая автобусная остановка и... «Я собираюсь надрать Паку задницу за то, что он притащил меня на грёбанное поле для гольфа!» Паку достаёт ящик с мячами для гольфа. «Боже, там, наверное, штук сто. Откуда ты узнал про этот клуб?» — спрашиваю я. Паку размахивает мячом в воздухе, как пропеллером. «От парня, у которого взял на прокат мячи. Может, тоже попробуешь?» «Нет». Паку показывает на зелёную деревянную скамейку в другом конце поля. «Тогда сядь там». Я сел и разглядываю других ребят, которые тренируются на своих небольших участках и с подозрением косятся на нас. Я слишком хорошо осознаю, насколько я и Паку отличаемся от них. Джинсы, футболки, татуировки и банданы на наших головах делают нас заметными среди остальных игроков, которые одеты в специальные рубашки с длинными рукавами, докерсы и не имеют никаких отметин на теле. Примечание. Докерсы — товарный знак популярных удобных мягких брюкс слаксов производства компании Levi Strauss Co. Конец примечания. Обычно я не волнуюсь, но после разговора с Гектором я хочу домой, а не устраивать спектакль. Я оставлю локти на колени и смотрю, как Пако выставляет себя на посмешище. Пако берет небольшой белый мяч для гольфа и ставит на резиновый кружок, торчащий из искусственного газона. Когда он размахивается, я морщусь. Он не попадает по мячу, бьет вместо этого по траве. Пако выругался. Парень, который тренируется рядом с ним, бросает на него взгляд и переходит на другой участок. Пако пытается еще раз. На этот раз он попадает, но мяч просто прокатывается по траве у его ног. Он пробует снова и снова, но каждый раз, когда Пако замахивается, он лажает. «Он что, думает, это хоккейная шайба?» «Ты закончил?» — спрашиваю я, когда он опустошает половину корзины. «Алекс!» — говорит Пако, опираясь на клюшку для гольфа, как на трость. «Как ты думаешь, мне стоит играть в гольф?» Я смотрю ему прямо в глаза и честно отвечаю. «Нет». «Я слышал ваш разговор с Гектором. Тебе не нужно было соглашаться на сделку». «Вот почему мы здесь. Ты хочешь поговорить об этом?» «Выслушай меня», — настаивает Пако. «Ключи от машины лежат у меня в кармане, и я никуда не пойду, пока не забью все мячи, так что лучше тебе послушать. Я не такой умный, как ты. У меня нет выбора в жизни, но ты... Ты достаточно умен, чтобы пойти в колледж и стать врачом, программистом или кем-то еще. Ты не создан для торговли наркотиками, так же, как я для игры в гольф. «Давай я заменю тебя». «Нет, брат. Я ценю, что ты готов надорвать свою задницу, чтобы доказать свою точку зрения. Но я сам знаю, что мне делать», — говорю я ему. Пако устанавливает новый шарик, замахивается, и опять мяч катится от него. «Уверен, не это не понравится. Она уезжает в колледж?» Я понимаю, куда клонит Пако. «К сожалению, мой лучший друг очень банален». «Да, в Колорадо, чтобы быть рядом с сестрой, человеком, о котором она заботится больше, чем о самой себе». Пако присвистывает. Я уверен, в Колорадо много парней. Реальных ковбоев в шляпах. Мои мышцы напрягаются. Я не хочу думать об этом. Я игнорирую Паку, пока мы не возвращаемся к машине. «Когда ты перестанешь совать свою задницу в мои дела?» — спрашиваю я. Паку посмеивается. «Никогда. В таком случае ты не будешь возражать, если я влезу в твои? Что у тебя с Изой? Мы пошалили, и все». «Это ты так считаешь? А как же она?» «Да ну, это ее проблемы». Паку включает радио и прибавляет звук. Он ни с кем не встречается, потому что боится привязаться к кому-то. Даже Изо не в курсе того кошмара, который творится у него дома. Я понимаю, почему он держится на расстоянии от девушки, которая ему не безразлична. Правда в том, что, подлетев к огню слишком близко, ты можешь сгореть.